788. Обещал беспредельность, потому и возможности вести записи неисчерпаемы, если сознание достаточно устремлено, и не нужно бояться кажущихся повторений. Не повторений, но углублений. Жизнь настолько широка, а мир необъятен, что исчерпать их невозможно никакими записями. Но надо, чтобы сознание соответствовало и связь с иерархией не нарушалась никакими явлениями ни плотного, ни астрального миров. С плотными еще справиться можно, но с астральными много труднее. Враги действуют чаще оттуда, пользуясь тем, что глазу не видны, а предупреждающий голос сердца не всегда слышен и всегда доходит до земного сознания, прой переполненного делами и заботами плотного окружения. По особой тягости сердца и давящему беспокойству ощущается присутствие темных. Этот телеграф при внимательном к нему отношении и дозорности различать не слишком уж трудно. Дозор необходим, и именно дозор сердца. Мозг слишком легко вводится в заблуждение. Так будем на страже, и будем следовать за владыкою.